Вопрос 143. Слышал, что при большом члене у мужа жена очень страдает. Как поступать в таких случаях? Принимает профессору у студентки экзамен по математике. Но отвечает она плохо. И тогда он задает ей дополнительный вопрос. А не расскажете ли вы, что такое геометрическая прогрессия? Ну, это когда каждый последующий член в два раза больше предыдущего... Отвечает профессор, это все только ваши девичьи мечты. Из студенческого фольклора. Одни страдают из-за маленького члена, другие из-за большого. Вот два письма из моей почты. Владимир Владимирович, вы пишете о парне, у которого маленький член. Вам может показаться это смешным, Но в чем-то я хотел бы быть на его месте. У меня привлекательная внешность, меня любят девушки, но при первой половой близости они убегают от меня, даже не закончив половой акт. Женщины легкого поведения, имеющие большой опыт, и те не могут мне помочь. А все из-за того, что у меня слишком большой половой член. Я еще ни разу, признаюсь, не испытал полного наслаждения в постели. Виктор В., 20 лет. Солдат срочной службы. «У меня член достигает больших размеров. Вот одна из причин моих неприятностей. И как только я увижу женщину, у меня начинаются возбуждения, а женщины от меня шарахаются. Была у меня одна знакомая, с ней у нас были интимные отношения. Но, к сожалению, неудачно все получилось. Она потеряла сознание и ушла от меня в результате. Была еще одна. Та со мной тоже поразвлекалась и ушла. Очень надеюсь на ваш совет. В этом вопросе я некомпетентен и жду помощи от вас. Григорий О., 19 лет, солдат срочной службы. Проблема практически неразрешима. Если маленький член можно увеличить путем насадки, есть специальные презервативы, то большой член уменьшить невозможно. Бывают члены размером до 35 см в длину и до 8-10 см толщиной. При большом члене нужно пользоваться специальными резиновыми бубликами. Они продаются в аптеках, для того, чтобы искусственно ограничить введение члена в глубь влагалища. Испытывают ли мужчины при этом неудобства? Да, конечно. Но это лучше, чем причинять адскую боль женщине, вызывая у нее отвращение к половой жизни вплоть до полного отказа от близости. В любом случае можно приспособиться и получать максимальное удовольствие, доставляя удовольствие партнеру. У людей, имеющих большой половой член, как правило, крайняя плоть слишком плотная, с большим количеством грубых складок, и нервное окончания головки полового члена и крайней плоти малочувствительны. Такой член нуждается в сильном раздражении, сдавливании, чтобы наступило семяизвержение.